Глава 27. Кто-то теряет, а кто-то находит. А, ну, конечно же. Шыло в мешке не утаишь. Оно и за рулём себе показывает. Да, Артём Ушка, ведь вас остановить, пока вы никого так или иначе не прикончили, очень даже полезно. Только вот одна проблема: как бы ещё пса не сгубить окончательно? Матильда Романовна шла по бульвару, подставляя лицо под весеннее солнышко, и неспешно беседовала с бывшим клиентом. Точнее, это она говорила не торопясь, а вот её спутник слумно выталкивал слова. Не могу место себе найти. Нет, я всё понимаю. Они стареют, ну просто сердце в клочья. Я его на руках последние полгода носил, всё делал, а он, ну Как он мог меня бросить? Рослый, плечистый мужчина, дорого одетый, с последней моделью гаджета в руках, не задумываясь, отдал бы и гаджет этот, и тачку, и денег сверху много примнога, только бы снова у него был его пёс. Только вот можно купить щенка, а вернуть обратно ушедшего ни за какие деньги не выходит. Я вот тоже думаю, может, надо было его не хоронить, а это Клетки взять и того клонировать? Я слыхал, что это делают. Игорёк, не майся дурьью. Мацильда, пожалуй, была единственным человеком на земле, кто мог бы, ему так сказать. Даже если ты получишь абсолютно идентичного по генным щенка, это будет не твой Роки. Да, вы правы, понурился Игорь Васильевич. Ну я, блин, себя сиротой чувствую. Так погано, ну не могу. Не, вы не думайте, я приютом помогаю, ездил туда. Выгулы им хорошие сделали, беголки всякие, ну чтобы не скучно было. И рекламу я оплатила и всё. И там все жалко. Я понимаю, но нет там такого, чтобы прямо за душу взял. Вы же понимаете? Он с надеждой покосился на Матильду. Я понимаю, подтвердила она. Еще как понимаю. Ой, да что я все про себя, спохватился Игорь. У вас-то все нормально. Вы какая-то невеселая. Все хорошо. А семья как? Да и я, и семья в порядке. Просто, понимаешь, такое дело. Появился в наших краях один мерзавец. И я прямо не могу понять, как бы его остановить. Вы? Не поверил Игорь. Он-то отлично помнил, на что способна милая и безобидная дамочка. "Да, я", грустно сказала Мательда. "Нет, с мерзавцем-то сделать много чего можно, а вот с его собакой. Он выз벌л отличного амстафа. Тот кидается на всё, что движется, и закончится это всё плохо". "Кого? Амстафа? Игорь неделю назад похоронивший пса той же породы?" И только что на стены, не лезши от тоски, внезапно начал соображать, что Матильда вообще-то ничего зря и просто так не делает. Вы зверил? А что за пес? Да вот, фото. Матильда подала Игорю смартфон, на экране которого ему вдруг померещился его Рокки. Нет, конечно, это не он, а какой-то забитый несчастный пес, плетущийся на поводке с зарослым самоуверенным типом. только почему-то сбилось дыхание и в сердце кольнуло. — Матильда Романовна, а выкупить этого пса можно? Он из-под лобья глянул на свою спутницу. — Этот его продаст? — Продать-то продаст, но тут же купит другого и изуродует так же. Да я бы и сама выкупила, просто девать его некуда. В приют разве что. Но он же на собак кидается, еще убьет так кого-нибудь. «Да вы что? Его нельзя в приют!» «А что если...» «Ну, я его попробую выкупить». Он чем-то на Рокки смахивает. «Вы же знаете, я Рокки с боев забрал. Это можно скорректировать, и даже если и нет, я-то прослежу, чтобы он ни себе, ни другим не навредил. «Где этот тип? Я сейчас же поеду. Сколько захочет заплачу!» Игорь чувствовал себя примерно так же, как когда, брезгливо отряхиваясь, вышел из помещения, где проходили подпольные собачьи бои, куда его затянул один азартный знакомый. Он уже был готов сесть в машину и уехать, и тут увидел, как двое выволакивают из раненого пса, который только что дрался на потеху публике. — Эть, его разделали под орех. Куда его? — Да брось тут, он через полчаса окалеет. Мороз-то какой, да и кровищи всё залил. Ему недолго осталось. Игорь тогда и сам толком не помнил, как раскидала бойухорццев в хитро притворявшихся людьми. Схватил пса бессильно повисшего в руках и рванул к ближайшей ветеринарке. Сразу возникла железная уверенность. Это его. Его пёс. И ночхать на залитый кровью костюм, на салон дорогущей машины сейчас уже больше похоже на бойню. Он нажал на газ и только мечтал успеть. Успел на много лет. На целых 14 счастливых лет, когда с ним был Роки. И вот то же самое чувство, когда он уже почти выл от тоски по Роки. Нет, мой дорогой, выкупать нельзя. Он нового купит тут же. Погоди. Есть идея лучше. Матильда отлично знала историю первого пса Игоря и вполне могла бы от радости попрыгать, как девчонка-первоклашка, но сдержалась и начала излагать план действий Игорю Васильевичу, уже готовому рыть землю, а бы пса вытянуть. Урс свою часть работы сделал быстро и просто. Никто не любит, когда кто-то чужой вторгается на их территорию, где все как-то уже приноровились друг к другу и ладят. Да мало того, что вторгается, нападает, И не попугать это избытком жизненных сил и общей свербигузности натуры, а именно что порвать, убить. Понял, покивал Добби, и стоило только Урсу обрадоваться, как обратно не понял. То есть с ним играть нельзя? Точно, точно никак. Я ж тебе уже пять раз сказал, что нельзя, вздохнул Урс. Я столько считать не умею, я только до трёх, признался Добби. А почему нельзя? Пусти, я ему объясню. Вызвался Бэк. Рывком преодолел расстояние до дурня, хватанул его за холку и прижал к земле. Потому что он сделает так и ам. Нет тебя. Понял? Ой, ну так бы сразу и объяснили. Понятый вы доби повялял хвостом и помчался за каким-то офисным дядечкой, чтобы дать тому возможность за собой побегать. С Анубисом, который гордо выгуливал Лаки, проблем не было. С его приятелем Кузьмой тоже. Они с радостью согласились помочь. Небольшие собаки были предупреждены и обещались вести себя как положено. Крупные, узнав о появлении вызвера от вездесущей Люськи, сами подходили уточнить, а не надо ли что-то предпринять. Алена и Светлана делали примерно то же самое, но с людьми. Члены сообщества собачников по цепочке принимали и передавали дальше известие о том, что в их часть парка забредает тип, который натравливает пса. Алёна позвонила и Раисе Ивановне, хозяйке Джесси, той самой, которую когда-то Урс вытащил со остановки и тем самым спас от гибели. Чего? Люську? Натравливает? Что, специально? Да ты что? Ну-ну. Раиса Ивановна: женщина крепкая, из тех, что слона могут остановить и словами, и делом. Хмуро покосилась на окно, за которым виднелся весенний парк. Осторожнее, это мы запросто. Спасибо тебе, Алёнушка, что предупредила. Артём уверенной походкой шёл по аллее парка, осматривая по сторонам. Как на зло ни одной шавки не было видно. Ну и ладно. Пока людей многовато. Сейчас сверну в боковую, там поглядим. А ты? Ты помнишь, что я тебе сказал? Он рванул строгач, который надел на гордоведи наказание. Шипы больно надавили на горло, и гордо захрипел. Стоило только свернуть в боковую аллею, как на них вылетел длинноногий пёс, чем-то напоминавший Артёму египетскую сувенирную статуэтку, купленную летом. Пёс насмешливо гавкнул прямо в морду Горда и обежал их вокруг. "Ну ты всё помнишь", угрожающе повторил Артём и стёрнул с Горда ошейник. "Взять! Взять его. Враг. Убей! Рви! Рви!" Горд рванул на тонконогавого пса, видя только его горло. Команда хозяина гудела в его голове, полностью заполнив её. Он стартовал с места в карьер, рассчитывая легко догнать жертву, но не тут-то было. Его цель вроде как и не торопилась, но вот догнать никак не получалось. — Ну, ну, давай! Чего ж ты так медленно-то? Быстрее! — дразнил преследователя Анубис. — Убью! — Горд прыгнул и почти достал пса, но тот прянул в сторону и исчез за кустами. Горд проломился за ними и помотал головой. Перед его носом стояло два совершенно одинаковых пса. «Ну ты и мопс!» — оскорбительно фыркнул тот, что справа. «И не говори! Ваще как баллонка!» Анубис даже не запыхался. «Р-р-р!» — от ярости у Горда потемнело в глазах. Он кинулся на правого, потом на левого, а псы, словно играя, водили его по аллеям вокруг от Артема. «Опять не догнал!» — хмуро прислушивался он. Когда на аллее из темноты, изящно перескочив заросли, выскочил абсолютно свежий и даже не запыхавшийся давишний пёс, а за ним вывалился из кустов его горд, уже прилично уставший и с языком на плечо, Артём ощутил, что его ярость срочно требует выхода. — Придурок! Взять! Убить! Самого урою! Прикончи этого пса, иначе тебе не жить! Гурц снова кинулся в погоню. А несколько человек, оказавшихся поблизости, довольно переглянулись, убирая смартфоны. Каждый из них соберёт лайки под таким видео. Эй, мужик, а тебе чего, собаку-то не жалко? уточнил один из прохожих. А ты кто такой, что плесьть? Пшёл отсюда. Артём было попытался описать подробный маршрут, но почему-то сильно оскорбил прохожего. И Артём ласточки улетел в проём, оставшийся после горда. Одни расходы от таких деятелей. Опять кустики сажать надо, покачал головой прохожий. Артём вылез из кустов уже трясясь от ярости. Жаль, что тот мужик уже ушёл. Горда тоже не было ни видно, ни слышно. Зато по аллее шла какая-то тётка с псиной на поводке. Жаль, что не чуть раньше. прошипел Артем и попытался пнуть проходящую мимо собачонку. Та моментально отскочила. Зато ее хозяйка остановилась и гневно уставилась на агрессора. «Вы что, с ума сошли?» «Да пошла ты!» Да говорить он не успел. Раиса Ивановна увидела в руках поводок со строгим ошейником. Моментально связала появление хама, который посмел махать ногами на ее бесценную Джесси со звонком Алены. И в следующий момент ошеломленный Артем был чуть не сбит с ног воплями тетки, содержащими подробные характеристики его личности. «Заткнись ты!» — он было махнул на тетку рукой. Но зонт в умелых женских ручках с усилением, приданным организмом 54-го размера натренированным бегом и преодолением пересеченной местности, способен творить чудеса. Особенно если знать, куда им ткнуть. Раиса Ивановна знала это ещё с тех давних пор, когда была просто Райкой и слила заводила среди местных хулиганистых мальчишек. "Ить!" содержательно отреагировал Артём, усаживаясь на газон. "Вот и молчи, раз у тебя ить", припечатала его Раиса Ивановна. "И запомни. Посмеешь ещё тут появиться, ноги по выдёргиваю. Понял?" "Да я тебя, да я кик" кик бокси пытался выдавить Артём. Кику свою оставь себе на память. И запомни, самый страшный бой это когда твой противник нормальная нашенская баба с зонтом. Понял? Впрочем, лопата ещё лучше. Жаль, лопаты тут нет. Хотя, может, к дворникам сбегать. Сразу и закопаю. Раиса презрительно фыркнула на сидящего на газоне противника и элегантно удалилась, вышагивая специальными прогулочными ботинками сорокового размера. «Тоже мне, агрессор! Кто к нам с чем придет, тот это и огребет!» Измотанный гонкой Горд бежал уже на пределе возможностей. Ему казалось, что весь мир состоит из мельтешащих перед ним гладких длинных хвостов с белыми кончиками, и длинных лап. Анубис и Кузьма лаем уже оповестили о том, куда не ведут вызвера, и всё было готово к встрече. Горт выскочил на утоптанную полянку среди елей, и вдруг те, за кем он гнался, куда-то исчезли. Словно и не они держались ровно в двух шагах от него всё это время.